Глава сороковая «Ну, уже дай мне его!» — просит Лена, поднимая на меня свои глаза. «Я так долго шла к тому, чтобы мы с ним, наконец, были вместе!» Я отступаю назад и утыкаюсь лопатками о холодную стену. Эгоистично хочу, чтобы Артюша сейчас расплакался, но ничего подобного не происходит. Поэтому Лена тянет к нему свои руки и осторожно подхватывает. Хочу сказать ей, чтобы придерживала головку ребенка, но она и сама все знает. «Вот так, мой хороший!» — шепчет Лена, касаясь губами его макушки. В этот момент мою голову заполняют воспоминания из прошлого. С самой первой недели беременности Лена ждала и любила этого малыша как никто. Она звонила мне десятки раз на дню и спрашивала, шевелится ли ребенок внутри меня. Она покупала витамины, не позволяла мне пользоваться общественным транспортом. Исправно посещала все приемы у врача. И я точно помню, что по-женски мне было очень ее жалко. Лена больше мать, чем я, потому что в Артюше течет ее кровь, ее и Тимура. «Мне было плохо, Яна», — неожиданно обращается она ко мне. «Очень и очень плохо. Именно поэтому я так долго отсутствовала». Киваю, словно верю ее словам, и наблюдаю за тем, как она шумно вдыхает младенческий запах. Я тоже люблю так делать, потому что маленькие детки особенно пахнут, будто ангелы, спустившиеся с небес. Я ни на секунду не забывала о том, что меня ждет ребенок и муж, пусть даже наши отношения находились на грани развода. А ведь я сама все испортила, и теперь в моих силах все исправить» мне становится так холодно и одиноко без малыша что я обхватываю себя руками за плечи чтобы не замерзнуть Артюша облизывает кулачок и спокойно находится у мамы на ручках я ведь знала что рано или поздно будет так паршиво на душе знала и все равно согласилась на все это ни капли не пожалев Тимур скоро вернется произносит Лена и бросает взгляд на часы в прихожей Она проходит в гостиную, а я следом за ней на негнущихся ногах. Лена осматривается по сторонам, словно пытаясь понять, что изменилось в квартире за то время, пока ее не было. Букет из роз сиротливо лежит на столе. Я хочу закрыть его своей спиной. Но хозяйка дома резко вскидывает брови и переводит взгляд на меня. Уничтожающий и хищный. Она бесшумно ступает по полу, выхватывает из букета записку и бегло пробегается по ней глазами. Теперь она все знает о нас с Тимуром, о том, что между нами что-то было. «Просто удивительно, почему ты...» — бормочет себе под нос. «Если хочешь знать, Тимур никогда не был верным мне. Так бывает в семьях с большим достатком». Он изменял мне со своей секретаршей, это я точно знаю. И вот ты, няня нашего сына. Я ведь верила в твою честность и тебе платила. Все ее слова я пытаюсь пропустить мимо себя. Срочно хочу соорудить вакуум над собой, чтобы моя израненная душа не страдала еще больше, но все тщетно. Лена говорит много, быстро, не подбирая выражений. И оправдываться перед ней я не вижу смысла. Все в этой квартире сделано моими руками Яна. Всем занималась я. Строила домашний очаг, пока Тимур был на работе и тискал свою Валерию. Пыталась стать идеальной женой, совершенствовалась, закрывала намного глаза, и в конечном итоге пошла на шаг суррогатного материнства, чтобы сблизить нас с мужем. Но все вышло из-под контроля. Все пошло наперекосяк. Не знаю, как но я буду бороться за наше с Тимуром счастье. Сама понимаешь, без твоего здесь присутствия. Мне нужно позвонить Тимуру Каримовичу. Судорожно пытаюсь вспомнить, где лежит мой телефон, и понимаю, что он на втором этаже. Там, где мы с Багримовым провели ночь. Там, где я ощущала себя желанной и взлетала до небес. Даже сейчас, будучи униженной Леной, я не чувствую сожаления о случившемся. «Ты должна уйти сейчас же», — произносит Лена мне в спину, когда я подхожу к лестнице и берусь за перила. Я спрошу у Тимура, могу ли я оставить Артюшу. «Ты должна меня понять как мать! Я, черт возьми, тебя нанимала! Кто ты здесь такая, а?» «Я кормлю малыша», — отвечаю без капли раздражения. «Послушай меня!» Лицо Лены кривится от злости. «Сейчас ты кормишь ребенка, отдаешь его мне и уходишь отсюда немедленно. С минуты на минуту приедут родители Тимура и он сам. У нас состоится важный разговор, и тебе здесь и явно не место!» Лена подходит ближе, вручает мне малыша и идет следом за нами в детскую. Я опускаюсь в кресло. Под ее заинтересованный взгляд задираю майку и прикладываю Артюшу. Должно быть Клене сейчас больно. Это не она носила его все девять месяцев. Не она рожала, и не она сейчас кормит. Я отчаянно пытаюсь проникнуться сочувствием к Лени, но у меня не выходит. И все потому, что мы делим ребенка. Я тоже его люблю, люблю не меньше. «Все?» — поторапливает она. Слышится дверной звонок, и Лена выходит из комнаты. Это приехали родители Тимура, которые меня ненавидят. Они вышвырнут меня на улицу, и я не смогу ничего с этим сделать. Придерживая одной рукой малыша, я нахожу телефон на тумбе. Дрожащими пальцами тычу в экран и набираю номер Багримова для того, чтобы узнать, что мне делать дальше. Слышится гудок, другой, третий. Тимур не отвечает. В висках громко стучит, а тело сотрясается в лихорадке. Как только Артюша выпускает грудь изо рта, дверь в комнату тут же открывается. «Здравствуйте, Яна!» На пороге стоит мать Тимура. Гордо вскинув голову, она проходит по комнате. Следом за ней — Лена. Теперь уже они обе смотрят на меня такими взглядами, словно я делаю что-то постыдное, а не кормлю ребенка. «Он поел?» — спрашивает меня мать Багримова. «Да». «Можешь идти. Если понадобится, тебе позвонят». Голова идет кругом от произошедшего. Даже не верится, что еще полчаса назад я была так счастлива, а сейчас ничего. Внутри пустота и разруха, словно у меня отобрали что-то важное и очень-очень значимое».